Глава 10 Утром 27 а с е д ь м августа я решаю прекратить добровольное затворничество. Все это время Горелый никак не проявляется, хотя слухи о новом хозяине барского дома ходят один другого интересней. Кто-то с у д а ч и т что тут у нас будет скоро публичный дом, именно с этой целью и строится бассейн. С Альпийской, будь она неладна, горкой. Ну и правильно. Дали каких еще нужд такое роскошество? Только проституток в бассейне купать и по альпийской горке валять. Другие говорят, что дом этот сейчас отремонтируют и продадут иностранцам. И тогда всем вокруге настанет кирдык. Почему и какая связь между иностранцами и русским кирдыком? Тоже остается неясным. Да я и не пытаюсь выяснять. Слухи мне упорно н о с я т соседи. Причем каждый раз разные. В итоге сами путаются в показаниях, а мне лень их с л е ч а т ь и выводить единую картину. Слишком много чести этому зачаре. 28 августа заканчивается мой длительный, как и положено учительнице, отпуск. 29 планируется небольшое пецсобрание. И затем ставшая привычной за пять лет работа. Учителем мне трудиться неожиданно нравится. Правда, первый год было тяжеловато. Все же не на то нацелена была во время учебы в универе, хотя преподавать право я могу. Для работы в школе, конечно, этого маловато. Но учитывая, что сюда в глухую провинциальную даль никто особо ехать не желал, Меня оторвали с руками и радостно навесили все, на что согласилась: история, география, общество, знания. Была бы возможность, еще бы физику, с х и м и е й сунули ей богу. Кроме нагрузки в школе, еще и выдали бесплатное жилье: домик развалюшку с земляными полами и туалетом на улице. Я, хоть и была в то время уже на пятом месяце С энтузиазмом взялась за благоустройство и потратила на это дело все декретные и собственные накопления. В итоге у меня теперь есть вполне жилой домик с туалетом и душем внутри, милый огородик, газон и даже беседка. Что б ей? Хотя нет, беседка не виновата в том, что один дегенерат именно ее выбрал в качестве места. о с у щ е с т в л е н и е мести сволочь такая и с п о х а б и л мне зону отдыха плохими эманациями выводи их теперь с экзорцистом короче говоря я устроилась неплохо ни на что не жаловалась я с ь к а все время была под боком и в школе пока я вела уроки она сначала лежала в коляске прямо в классе а затем когда начала выбираться из нее Бегала по классу и коридору со школьным двором, и никто мне никаких замечаний не делал. Наоборот, местная завхоз, она же уборщица, она же учитель труда Мария Захаровна, помогала, приучая Яску к труду, приглядывая за ней, пока та к о п а л а с ь с упоением в грядках и клумбах. Деревенские легкие нравы, такое благо, вот честно. Так что мне, на удивление после столицы, все тут нравилось. Менять ничего не хотелось. И никакой бородатый урод не сможет сделать мне плохо. Не позволю. Понятно, что н а с т р о й у меня супаднического сменяется на боевой, и я планирую перестать прятаться. Смысла нет в этом. всю жизнь за забором не проведешь. И первый решительный шаг. Я делаю утром двадцать седьмого числа, когда, проверив, как спит Яська, собираюсь возобновить привычный утренний м а ц и о н то есть сбегать на озеро, что совсем неподалеку, и искупаться. Вода в озере чистейшая, с дна бьют холодные ключи, но поверху все время словно парное молоко, и мне ужасно нравится каждое утро ходить туда купаться. и заряжаться таким образом энергией на целый день. Закрываю калитку, мужественно не глядя по сторонам, бегу узкой тропкой вниз к озеру. И там, на самом берегу, привычно замираю в восхищении. Рассвет только-только занимается, раннее утро, тишина такая хрустальная, что кажется трон ь и разобьется. И гладь озера отражает это хрустальное утро, словно зеркало. Трогать кощунственно. Я стягиваю с себя халатик вместе с бельем и, взволнованно выдохнув, медленно захожу в воду, стараясь лишний раз не потревожить ее всплеском. Прохлада такая приятная, бодрящая, обволакивает меня, окутывает, и сердце принимается стучать сильнее. Ради таких моментов я и люблю жизнь здесь в деревне. Помнится на вторые или т р е т ь и сутки своего пребывания здесь случайно нашла эту т р о п к у вышла и замерла от восторга. До этого утра все было непросто, и мысли меня дурацкие одолевали. И дом этот с полами земляными и множеством мышей, и работа будущая совсем непростая и вообще непонятная. постоянно было ощущение, что я совершила ошибку, бросив все и приехав сюда в деревню, что надо было мириться со Стасом или, если не мириться, то хотя бы искать возможность остаться в Москве, заняться привычной деятельностью, найти жилье себе, а там глядишь все бы как-нибудь срослось. Но в глубине души я понимала тогда, что Стас... жизни в столице мне не даст. Это сначала он испугался и отступил, но я неплохо его успела выучить. Он всегда добивался своего любыми путями, и мне на тот момент беременной и поэтому поводу дико гормональной неожиданно пришло в голову, что он может попытаться воздействовать на меня через ребенка. Каким образом и что ему вообще от меня было бы нужно, придумывалось не то чтобы плохо, но довольно фантастически. Но придумывалось. И варианты имелись очень даже страшненькие. А кроме того, я все же применила свои профессиональные навыки и кое-что выяснила про Стаса. Например, что у него имеется несколько квартир. п о с л е д н я я к у п л е н а как раз перед судом Горелова в Питере, и живет в ней старший сын Стаса, студент. Каким образом самому Стасу удавалось проходить все внутренние проверки? Почему никто не задал вопросов, каким образом у обычного прокурора нарисовалась элитная жилплощадь в столице и в культурной столице? Ответа не было. Да и не требовался ответ, потому что на поверхности все. Тесть, тот самый, который в аппарате. Я на мгновение представила, что было бы, если бы я решила начать вопить на весь город о своей влюбленности и беременности. И как-то даже поплохело. Слишком серьезные вещи стояли на кону, чтобы позволить мне сделать это безнаказанно. И до сих пор я была этакой миной замедленного действия, опасной и непредсказуемой. Понятно, что Стасу проще было бы заставить меня сделать аборт, а затем думать о различных вариантах развития событий было страшно, и потому я включила не фантазию, а скорость реакции. Именно поэтому я и сорвалась с места, сбежала шифруясь, словно заправский преступник. И очень рассчитывая, что Стас чуть-чуть порысков все же отступит, забудет про меня, так и вышло. Стас больше в моей жизни не появлялся, в отличие от Горелова, оказавшегося куда более настойчивым, чем отец моей дочери. Тогда в первый раз, придя сюда, я задохнулась от восторга. И просто села на берегу, сидела, наверное, не меньше часа, смотря на воду, небо, плакучие ивы, купающие косы в озере, и осознавала: вот оно, мое место, то самое, тут мне будет хорошо. И яська обычно бурно реагировавшая на все перемены и пинавшаяся в животе так, словно готовилась к чемпионату по футболу, затихла. будто тоже впечатлилась моим умиротворением и спокойствием. Я вспоминаю то свое самое первое знакомство с озером. Плыву, погружаясь в воду полностью и выныривая, сладко ахаю и выдыхаю. До того это приятно. И жить так хорошо. В конце концов, чего я напряглась? Все решаемо. Ничего он мне не сделает, не посмеет. Хотел бы давно уже сделала, так просто на нервы действует. Я переворачиваюсь в воде и долго смотрю на занимающийся рассвет, насыщаюсь им, словно пронает солнце поклонник, а затем, развернувшись, плыву обратно. Когда ногу прошивает острой, невероятно сильной болью от неожиданности, теряю контроль и ухожу под воду с раскрытым ртом. Водам мгновенно набиваются вдыхательные пути. Я начинаю паниковать и тупо барахтаться, словно глупая утка, разбивая руками гладь озера. Паника настолько сильна, что даже крикнуть не могу. Да и кто услышит сейчас ранним утром? Боль не проходит, мутит сознание. Воздуха нет, а перед глазами прозрачное стекло озера, на которое я почему-то смотрю снизу. Как же так? Как же это может быть? Ведь это же мое озеро. Ведь оно же...